Глава 42. Айка. Когда моим девочкам стукнуло семь дней, к нам домой с дружественным визитом пожаловал нежданный Гор. Чем немало меня удивил. Безупречно стильный, он был, как обычно, высокомерен и немногословен. Он оказался щедрым на подарке. Я же улыбалась, благодарила и абсолютно не понимала, за каким хреном он явился. Мы ведь не друзья. И слава Богу! Поэтому, когда Гор отчалил, я облегченно вздохнула. Опасный тип. «А как он на Алекс смотрит, аж мороз по коже!» «Жуткий мужик!» – озвучила мои мысли сестра. И зябко передернула плечами. «Мне казалось, что он нас сожрет». «Угу, этот мог бы». «Ужасный!» Пылка согласилась с нами Стефания, и я с готовностью кивнула. Мы видели, что Стежка скорее обиделась, чем испугалась. Оно и понятно. Ее, нашу очаровательную девочку-эльфа, он вообще не почтил своим вниманием. Просто скользнул взглядом, как по пустому месту. К такому пренебрежению Стефания не привыкла. А вот я даже не удивилась, и возникло стойкое ощущение, что Гор приехал на разведку. Внимательно просканировал мою территорию, облизал плотоядным взглядом Сашку, И, вручив мне букет размером с клумбу и щедрый сертификат в детский бутик, поспешно отчалил. Что называется, пришел поздравить, даже не поинтересовался моими малышками. Зато спросил, не нужна ли мне какая-либо помощь, и напомнил, как ему не хватает моих волшебных ручек, что из его уст прозвучало двусмысленно. Это уже позднее, когда я привезла ему свои волшебные ручки, Гор начал живо интересоваться моими девочками, и большими, и маленькими. А в тот день, с превеликим облегчением, проводив мутного визитера, мы с девчонками втроем застыли на крыльце, объединенные общей антипатией. «Ай!» – шепотом позвала Стежка. «А что тебя связывает с этим драконом? «Змеем», – исправила я. «Массаж раз в неделю». Mm -hmm. похоже, это какой-то особенный греховный массаж», — игриво предположила Алекс. «Знаешь, а мне кажется, я уже где-то видела этого змея». Я усмехнулась. «Да, Саш, у этого грешника очень запоминающаяся внешность. Ваша с Вадиком свадьба гремела как раз в его ресторане. Думаю, Гор мог случайно попасться тебе на глаза. Или не случайно? Хотя ты ведь смотрела только на Вадика. А Гор смотрел на Александрину, как на сочный стейк как на свою собственность. Конечно, она не помнит, ведь Алекс действительно не замечала никого, кроме Вадьки. А Гор привык подмечать все. Тогда он заехал в ресторан на несколько минут, а завис надолго, пожирая взглядом счастливую невесту. «Антракт его?» от чего отчего-то удивилась Тешка. «И не только антракт». «Да, интересный кадр, такой порочный и незабываемый», – томно замурлыкала Алекс. «С этим змеем даже грех не согрешить». Стежка посмотрела на нее как на чокнутую, а я, прежде чем покрутить у виска, мысленно отмотала назад наш разговор. Разве мы дружно не определились, что гор опасен? И вдруг я поймала фокус возникшего рядом Вадика и поняла, в чем дело. Дергаем тигра за усы. Как по команде мы со стежкой развернулись и поспешили скрыться в доме, оставив бывших супругов наедине. «Алька, ты специально это делаешь?» – рыкнул за спиной Вадик. «Я думал, тебе же было хорошо со мной». «И не только с тобой, Вадечка!» — куснула его Алекс, а мы со Стежкой замерли, взявшись за руки и не дыша. «Сука ты!» — зло просипел Вадька. «Точно!» — закивала мне Стежка, а в моем кармане, нарастающей громкостью, запыхтела, замяукала радионяни и мырванули к малышам. Мои насытившиеся пупсики уснули, по инерции продолжая причмокивать розовыми ротиками. Так они похожи на двух нежных ангелочков. «Стеж!» — позвала я. «А мама уже знает, что стала бабушкой». И не то, чтобы мы сильно в ней нуждались, но даже папа Валик звонил по видеосвязи, просил показать ему внучек и грозился прилететь к нам в сентябре. А мама... И находчивая стежка вдруг не нашлась с ответом. Она растерянно заморгала и поджала губы. Понятно. А ближе к вечеру, когда мы все выползли во двор, состоялся дубль 2 явление мамы с тортиком. «Вадимушка, сыночек, какая неожиданная встреча!» – звонко заверещала она. И тортик радостно взметнулся вверх вслед за мамиными раскрыленными руками. «Тссс!» – Вадька приложил палец к губам и кивнул на коляску. «Здрасте, тетя Настя, а вы, я смотрю, все хорошеете и молодеете!» «Вадька!» – мама погрозила ему пальчиком. «Кажется, мы уже договаривались, никаких тет, просто Настя, да?» «Ну, раз уж я сыночек, то, может быть, мама Настя?» Вадька оглянулся и хитро нам подмигнул, а потом заключил нашу маму в объятия. «Придурок!» – тихо прошипела Алекс, а то ему своей чокнутой мамаши мало. Мама смеялась, кокетничала и с удовольствием могла же Лавадьку, приговаривая, как же он повзрослел и возмужал. «Возмудел!» – продолжает ворчать себе под нос Алекс. «В штанах у него еще проверь!» «Саш, п перестань!» – прицикнула на нее стежка и тоже рванула обниматься. «Ой, а что это вы все дома в будний день?» – удивилась мама, попутно удивляя нас тем, что ей вообще знакомо понятие «будни». «У меня каникулы?» – причирикнула стежка. «У меня тоже», – подхватила вадика мама уставилась на старшую дочь. «А я в отпуске», – недовольно процедила Алекс и, многозначительно кивнув на коляску, добавила, «хочу провести время со своими племяшками и помочь Айке». И тут мама наконец заметила меня. Анька, здравствуй, дочь!» – распахнула она объятия, повергая всех нас в глубочайшее изумление. «Анька, это что-то новенькое!» Мама звонко чмокнула рядом с моими ушами, помотала перед моим носом тортиком и, всучив его мне в руки, обратила внимание на коляску. «Ой, а кто это у нас тут такой маленький?» Она сунула нос под тонкий полок и пропищала. «Ой, какие! А Павлик-то где?» «Не буди детей, они не знают, где Павлик!» – рявкнула Алекс. «Папа скоро будет, Анастасия Михайловна». «Он у нас весь в трудах», – пояснил Вадик и поинтересовался. «Ну, и как вам, внучки?» «Так, маме аж сбледнулось. Давайте сразу договоримся, чтобы никаких бабушек-внучек, Анастасия, ясно?» Мы все дружно хмыкнули, но уяснили. А потом мы все пили чай и слушали байки бабки Анастейши. Она щедро разбавляла чай коньячком и так воодушевилась всеобщим вниманием, что даже не заметила, как проснулись малышки, и мы с Алекс унесли их кормить. А когда мы вернулись, мама по-прежнему удерживала внимание молодежи. Стефания краснела, Вадька ржал, а Анастасия офигевала от ощущения собственной офигенности. Но вскоре нагрянул господин Рябинин, и мамин рейтинг популярности резко обвалился. Папа великодушно не стал указывать маме на выход, а она, вдохновленная его лояльностью, пошла в наступление. «Ах, Павлик, какие же у нас с тобой милые малютки! Аж сердце разрывается от нежности! Почему в роддоме не была? Так я болела! Ох, как болела! Я ведь совсем одна!» Хлюп-хлюп. И вообще, эти больницы так угнетают. Но главное, что теперь мы все вместе, одной большой дружной семьей, и наши страны бы дети и наши э -э чудесные маленькие зайчики, а имена у них какие замечательные. И на стежку глазами луп-луп, а какие имена-то? Как будто стежка знает. С именами вообще война идет полгода, но я в ней не участвую, потому что давно все решила и просто мысленно вычеркиваю все негодные варианты. А негодные все. Алиса и Лариса гордо провозгласила Стефания. «Алиса и Лариса», — радостно повторила мама и тесно придвинулась к папе. «Пиписа», — недовольно передразнила Алекс. «Лия и Кира», — припечатала я, и все смолкли. «И не обсуждается». «Мощно», — отмер Вадик. «Лия — это очень красиво», — мечтательно протянулась стежка. «А Кира?» «Айка, ты серьезно?» — взвыла Алекс. «Кира Кирилловна? Это ж страшнее, чем Марь Гавриловна. Ее даже красивая фамилия не спасет». «Кирилловна?» – оживилась мама, будто только что разнюхала великую тайну. «А какая фамилия это а?» «Отличные имена, дочек!» – одобрил папа. «Завтра и зарегистрируем». «Ну, взял слово Вадик, раз у нас все так замечательно, и мы, наконец, пришли к консенсусу, то позвольте откланяться». «Куда это?» – нахмурился папа. «Сегодня в танцевальной студии Леди Ди открытый урок по стрипластике. Там такие сочные девочки соберутся». «Что за козел?» Такой торжественный момент не изгадил. И еще как назло все тут же вытаращились на Алекс, ожидая ее реакции. И я, конечно. Но Сашка молодец, достойно выдержала похер фейс. Зато мама снеслась. «Вадим, ты с ума сошел? Какие девочки? Ты что несешь при жене?» «Бывшей жене» в один голос напомнили маме наши бывшие. И что из этого? Я не позволю унижать мою дочь. Решила не сдаваться мама и нечаянно увлеклась. Мои дети не повторят мою судьбу. Я их растила для счастья. Павлик, а что ты молчишь? А что мне надо сказать? Лениво отозвался Павлик. Я бы тоже не отказался съездить в Леди Ди. Как там, говорила Алекс, от рябинки не родятся мандаринки? Вот прям в косточку. Уже поздно вечером, накормив и уложив моих маленьких засоней, я отправилась в комнату сестры. На звук пошла. На топот чтобы увидеть, как в темной комнате в наушниках танцует Алекс. Дико, с надрывом. И в ночной тишине таким пугающим мне показался этот танец, будто ритуальная пляска над пропастью. Луч света из приоткрытой двери упал на заплаканное лицо сестры. И она запнулась, едва не упав. Бросила на меня взлобный взгляд. Сорвала наушники и, дойдя до кровати, рухнула на нее, как подкошенная. «Ненавижу твоего брата», — прорычала она в подушку. «Почему у людей не может быть, как у пчел? Сделал больно, сразу сдох». Тогда бы мы с тобой сейчас не разговаривали. Тоже верно. Но ничего, ничего. Этот блудливый пес еще увидит, что такое настоящий жаркий танец. Верно, мыслишь, Сашок, но тогда тебе следует прекратить беситься и взять несколько профессиональных уроков, осторожно заметила я. Или несколько раз по несколько. Сама знаю, огрызнулась Алекс. Ну дерзай тогда. Я уже лежу в этом направлении. А ты спать, двигай. «Саш, ты ведь понимаешь, что Вадька все это специально демонстрировал? Я уверена, что он даже не собирался». «Ему же хуже, потому что я собираюсь», — Алекс подскочила на кровати. «Как думаешь, Айка, этот твой змей побогаче Рябинина будет?» «Дура, не смей даже думать в его сторону. С этого крючка так просто не сорвешься». «Неужто такой крепкий крючок?» — оскалилась Алекс. «А ты видела, Ай?» «Саш, твой сарказм догреб до уровня, где ты сама не отличаешь шутки от... А я и не шучу». Из горько-сладких воспоминаний меня выдернул тихий, предупреждающий стук в дверь. Сколько же всего случилось с нами за эти три недели? А за год? В дверном проеме нарисовалась стежка в короткой веселой пижамке и радостно прочирикла. «Уже проснулась? С днем рождения, Айчик!» И... Младшенькая на носочках проскакала к моей кровати, придушила меня в объятиях, пульнула дистанционные поцелуйчики племяшкам и пригрозила. «Жди здесь и закрой глаза! Я сейчас!» И уже выбегая из спальни, оглянулась. «Кстати, Ватька, П. Примчит через полчаса, а Сашка, дурочка, дрыхнет без задних ног. Айчик, ты будешь в шоке от Ватькиного подарка, но п. пообещай, что не станешь ругаться. Стежка складывает ладошки в молитвенном жесте, а я улыбаюсь и киваю. Мне совсем не хочется ругаться. Я хочу принимать шокирующие подарки, кушать вкусную еду, дышать запахи цветов, леса и дождя. Вот оно, мое счастье, моя семья и наш дом, который наполнили радостью и любовью два солнечных лучика, мои любимые дочечки. Наши с Киром малышки. Я тянусь за мобильником и открываю фото Кирилла. Долго разглядываю. А ведь ты мог быть рядом со мной. Как бы это было? И неужели возможно быть еще счастливее?